И еще кое-что. Примечание переводчика. Оригинальная книга охватывает не всю историю франшизы, поэтому мы попросили у автора разрешения написать дополнительную главу от имени редакции с историей последующих игр серии. Однако автору так понравилась наша идея, что он сам взял и написал для российского издания дополнительную главу. «Преемственность поколений». История разработки Resident Evil началась в конце 1993 года и преследовала определенную цель — создание нового игрового жанра. Формально Resident Evil — не первая хоррор-игра, однако ей удалось стать пионером сурвайвл-хоррора. В течение следующих восьми лет Capcom отточила формулу успеха и преуспела с ней, выпустив четыре прямых продолжения, ремейк и множество спин которые в итоге привели к полному переосмыслению сурвайвл-хоррора или даже отказу от всех его основных постулатов в январе 2005-го с выходом Resident Evil 4. Даже если не вникать во всю подноготную развитие серии, Resident Evil 4 стало достойным и торжественным завершением первого десятилетия франшизы. Следующая эпоха Resident Evil длилась с 2006 по 2016 год. Нынешняя же эра серии началась в 2016-м, захватывая конец предыдущей. Второй этап развития франшизы сильно отличался от первого — Если в 96-м Capcom гадала, добьется ли успехов оригинальная Resident Evil, то в 2006-м компания вошла на волне успеха Resident Evil 4. Несмотря на уход с инзимиками, Capcom испытывала уверенность в своем вновь ожившем бренде. На тот момент игровая индустрия переходила от PlayStation 2, GameCube и Xbox к Xbox 360, вышло в ноябре 2005-го, PlayStation 3 и к Nintendo Wii, обе вышли в ноябре 2006 -го года. Консоли от Microsoft и от Sony технически превосходили предшественниц, знаменуя своим появлением так называемую HD-эру, или эру высокого разрешения. Xbox 360 и PlayStation 3 выдавали детализированную картинку в разрешении 720p и выше, что значительно выделялось на фоне типичных для предыдущего поколения разрешений 240 и 480p. Это позволяло новым устройствам поддерживать работу с большими телевизорами с плоскими экранами, которые начали массово появляться в середине нулевых. PlayStation 3 также стала первой в истории игровой системой с поддержкой дисков высокой емкости Blu-ray. Resident Evil 5, работой над которой Capcom занялась в начале 2005 стала первой частью серии, которая воспользовалась преимуществами новых технологий и щеголяла картинкой высокого разрешения. Главной трудностью разработки игр для Xbox 360 и PlayStation 3 были связаны с бюджетом и человеческими ресурсами. Так, для создания Resident Evil 5 потребовалось больше трех лет напряженной работы. Вдобавок, Xbox 360 и PlayStation 3 стоили гораздо дороже предшественниц. Sony чаще остальных критиковали за стоимость ее консоли, которая на старте составляла 499 долларов. Для сравнения, за Xbox 360 просили 299 долларов. Хотя обе консоли изначально продавали в убыток, учитывая затраты на их производство, привлекательный ценник Xbox 360 привел к тому, что большую часть поколения Microsoft обгоняла Sony по продажам. Это радикально изменило сложившуюся ранее систему координат, в которой PlayStation 2 коммерчески превосходила оригинальную Xbox. Resident Evil на Nintendo Wii В то же время планы Nintendo кардинально отличались от планов конкурентов. Ее новая консоль Wii, изначально носившая кодовое название Revolution, не гналась за техническими новшествами, а сосредоточилась на технологиях, которые уже были доступны на GameCube. Nintendo также представила Wii Remote, контроллер, похожий на пульт от телевизора, который позволял игрокам осуществлять управление движением рук и курсором вместо традиционных кнопок на геймпадах консолей Microsoft и Sony. Анонс Wii встретили со скепсисом, как представители индустрии, так и фанаты Nintendo. Однако консоль стала хитом с самого начала продаж, и ее в течение двух лет сметали с прилавков магазинов. Успех Wii стал возможен благодаря доступной цене в 249 долларов, играм вроде Wii Sports, а также погоне Nintendo за аудиторией, состоящей не только из молодых игроков мужского пола, но и женщин, и людей старшего возраста. Развитие стратегии, которой компания придерживалась с выхода Nintendo DS в 2004 году. Ви получила свою часть Resident Evil на раннем этапе жизни консоли. Весной 2007-го Capcom анонсировала Resident Evil 4 Wii Edition, улучшенную версию игры с поддержкой прицеливания при помощи Wii Remote, в которую планировали добавить контент, который ранее был эксклюзивным для версий на PlayStation 2 и PC. Resident Evil 4 Wii Edition вышла в мае 2007-го, а ее приемы и продажи сильно превзошли ожидания. Игроки с одобрением встретили управление с помощью Wii remote и оценили интуитивно понятное прицеливание. Многие до сих пор предпочитают Resident Evil 4 в версии для Nintendo Wii из-за удобного управления. Игре поставили 91 балл на Metacritic. Интересно, что Resident Evil 4 Wii Edition задумывалась как проект, которому лишь предстояло нащупать потенциал франшизы на Wii. На E3 2006, еще до выхода Wii, Capcom сообщила о разработке игры под названием Resident Evil The Umbrella Chronicles. Некоторые детали стали известны ближе к концу года. Игра должна была пересказать события ранних частей серии и проходить с видом от первого лица, как спин-оффы из-под серии Survivor. Resident Evil Survivor, Resident Evil Survivor 2 Code Veronica и Resident Evil Dead A. Тем не менее, Resident Evil The Umbrella Chronicles отличалась от Survivor, представляя собой рельсовый шутер, в котором игрокам требовалось только целиться и стрелять, в то время как камера двигалась по заданному маршруту. Весной 2007-го издание Weekly Famitsu раскрыло, что игра будет пересказывать события Resident Evil Zero, Resident Evil и Resident Evil 3 Nemesis, а также содержать абсолютно новые эпизоды, действия которых происходят в 2003 году, и повествовать об истории падения корпорации Umbrella, случившегося перед событиями Resident Evil 4. Отмечалось, что в игре появится и новый контент, связанный с Альбертом Вескером. Resident Evil The Umbrella Chronicles перешла к Кави, сторонник команды японских разработчиков, ранее работавшей над Dead Aim. Для спин с достаточно низким бюджетом и ассетами из предыдущих игр Resident Evil The Umbrella Chronicles неплохо приняли. В интервью для Викли Фомитсу продюсер Масати Кавата признался, что Resident Evil The Umbrella Chronicles изначально задумывалась как игра с видом от третьего лица, как в Resident Evil 4. Однако в итоге выбор сделали в пользу рельсового шутера. «Игрокам на Wii нравится простота», — говорил Кавата, объясняя намерение Nintendo сделать Wii более доступной платформой для тех, кому традиционные видеоигры кажутся сложными. Некоторые из поклонников Nintendo подняли шум после этого заявления, обвиняя Capcom в выборе менее интересной концепции игры. На Metacritic Resident Evil The Umbrella Chronicles оценили в 75 баллов. Resident Evil The Umbrella Chronicles вышла в ноябре 2007 года. Ее вместе с Resident Evil 4 V Edition приняли гораздо лучше, чем на то рассчитывал Capcom. Продажи Resident Evil 4 V Edition составили более 2 миллионов копий, в то время как Resident Evil The Umbrella Chronicles разошлась тиражом в миллион 300 тысяч экземпляров. Внушительная цифра, принимая во внимание жанр игры и невысокий бюджет на разработку. Вместе же оба проекта доказали, что серия Resident Evil может быть успешной и на V. В 2008-м Capcom пополнила каталог доступных на V-тайтлов практически неизменными портами Resident Evil Zero и ремейка Resident Evil. В марте 2009-го Capcom анонсировала последнюю для Wii часть Resident Evil. Она носила название Resident Evil The Dark Side Chronicles и стала прямым продолжением The Umbrella Chronicles. Разработкой снова занималась Cave, и свежая игра превосходила предшественницу в технологическом плане. Resident Evil The Dark Side Chronicles заполняла сюжетные пробелы The Umbrella Chronicles, пересказывая события Resident Evil 2 и Code Veronica. Игра содержала новый сценарий с Леоном Кеннеди и Джеком Краузером в главных ролях. Историю в нем связали с событиями Resident Evil 4. Самым большим изменением Resident Evil The Dark Side Chronicles стал приём с найденной пленкой, который использовался в фильмах вроде «Ведьма из Блэр», «Курсовая из того света» и Монстру. Действие Resident Evil The Dark Side Chronicles будто снято на трясущуюся камеру, имитирующую присутствие в зоне боевых действий. Вот только интересный творческий штрих часто дезориентировал игроков, чувствительных к резким движениям на экране. Появившись в продаже в ноябре 2009-го, The Dark Side Chronicles получила на Metacritic те же 75 баллов, что и ее предшественница. Так как аудитория Wii порядком устала от рельсовых шутеров, The Dark Side Chronicles продавалась хуже, и количество купленных копий не превысило миллиона. Таким разочаровывающим оказался финал истории Resident Evil на ВИ. Расовый скандал и возвращение онлайна Resident Evil 5 впервые представили публике в июле 2005 года в трейлере с безымянным героем-мужчиной в главной роли. Следующий трейлер, показанный на e 3 в июле 2007-го, раскрывал, что этим героем был Крис Редфилд, занимающийся исследованием «Африканской деревни», которую наводнили агрессивные существа, похожие на Ганадо из Resident Evil 4. Трейлер стал причиной скандала, ведь в нем белый мужчина убивал чернокожих. Возникали опасения, что в игре будут некорректно использовать образы людей с темным цветом кожи. Год спустя на E3 2008 Capcom объявила, что наравне с Крисом главной героиней станет Шева Аламар, первая в истории серии чернокожая протагонистка. Ходили слухи, что таким образом компания отвечала на критику, вызванную первым трейлером, Однако Capcom настаивала на том, что Шева с самого начала задумывалась одним из персонажей части. Негативная реакция понемногу сошла на нет, и в марте 2009 года Resident Evil 5 вышла на Xbox 360 и PlayStation 3. Новая игра серии впервые появилась на нескольких платформах одновременно. Resident Evil 5 срежиссировали Ясухиро Анпо и Канити Уэда. Геймплей на релиз практически не отличался от предыдущей части, однако в нем впервые со времен двух Outbreak появилась возможность кооперативного прохождения по сети. С помощью сервисов Xbox Live и PlayStation Network геймеры могли объединяться с друзьями или со случайными людьми для совместного прохождения кампании. Большая часть событий Resident Evil 5 происходила при свете дня, а наличие компаньона снимало с некоторых игроков чувство тревоги и напряжения, еще дальше уводя игру от хоррора истоков серии. Resident Evil 5 получила хорошую критику, хотя игру приняли не так же тепло, как Resident Evil 4. Разойдясь в марте 2009 года в количестве 4 миллионов 400 тысяч экземпляров, Resident Evil 5 побила все существовавшие ранее рекорды продаж. Стало очевидно, что видеоигры пользуются большей популярностью, чем когда-либо прежде, и по сей день Resident Evil 5 продолжает продаваться. По состоянию на март 2021 года разошлось уже 7 миллионов 800 тысяч копий, Игра оставалась самой популярной частью серии до тех пор, пока в 2019 году ее не обошла Resident Evil 7 Biohazard. В феврале 2010-го Capcom выпустила обновленную версию игры под названием Resident Evil 5 Gold Edition, в которую добавили две главы с Джилл Валентайн, а также управление при помощи Motion контроллеров в версии для PlayStation 3. Этот релиз разошелся тиражом в 2 миллиона 300 тысяч копий. Таким образом, Resident Evil 5 стала первой игрой серии, чьи суммарные продажи превысили 10 миллионов экземпляров. HD-ремастеры В промежутке между релизами Resident Evil 5 в 2009 и Resident Evil 6 в 2012, Capcom решила портировать на Xbox 360 и PlayStation 3 выходившие ранее ремастеры старых частей, обеспечив их поддержкой высокого разрешения. Двумя первыми перевыпущенными играми стали Resident Evil Code Veronica X HD и Resident Evil 4 HD. Обе увидели свет в сентябре 2011-го. Время выхода этих портов совпало с 15-й годовщиной, которую серия отметила 22 марта 2011 года. В том же году Resident Evil 4 стала самой продаваемой игрой для PlayStation 3 в PlayStation Store. В июне 2012 Capcom выпустила для PlayStation 3 порты Resident Evil The Umbrella Chronicles и The Dark Side Chronicles, ранее эксклюзивных для Nintendo Wii. В них добавили поддержку Motion контроллера PlayStation Move, а разрешение увеличили до 720p для HD-телевизоров. The Mercenaries и Revelations Несмотря на то, что Resident Evil 5 пользовалась самым высоким в серии на тот момент коммерческим спросом, ее ругали за недостаток изобретательности и оригинальности уровня Resident Evil 4. Часть аудитории даже заявила, что конкурирующие игры вроде Dead Space и Bioshock были гораздо более увлекательными. В результате следующие несколько лет Capcom выясняла, каким изменениям можно подвергнуть игру. Первой попыткой стала Resident Evil The Mercenaries 3D, вышедшая на Nintendo 3DS в мае 2011 года. 3DS, представленная на E3 2010 стала последовательницей Nintendo DS, в которую добавили возможность вывода стереоскопического 3D-изображения. Resident Evil The Mercenaries 3D начиналась как внутренний проект Capcom по проверке возможностей 3DS на тестовой сборке Resident Evil 5. Новинка не имела сюжетной составляющей, вместо этого предлагая геймерам мини-игру по мотивам Resident Evil 4 и 5 на портативном устройстве. Новая часть серии пользовалась умеренным успехом, продавшись в 2011 году в количестве более 400 тысяч копий. Следующим экспериментом Capcom стала Resident Evil Revelations, также вышедшая на Nintendo 3DS. Постановщиком игры стал Коси Наканиси, а продюсировал проект Масати Кавата. События новой части происходили в промежутке между историями Resident Evil 4 и Resident Evil 5. Главными действующими лицами стали Джилл Валентайн и Крис Редфилд. Вместе с абсолютно новыми для серии персонажами они расследовали обстоятельства вспышки вируса на борту круизного лайнера. Revelations сохраняла закрепленную за плечом игрока камеру, которую ранее использовали в Resident Evil 4 и 5, однако геймплей игры постепенно возвращался к корням, неторопливому исследованию окружения. Resident Evil Revelations вышла в январе 2012-го и показала средние результаты с коммерческой точки зрения, продавшись в количестве более миллиона копий и получив оценку в 82 балла на Metacritic. Operation Raccoon City – первая трехмерная Resident Evil от западных разработчиков. В то время как эксперименты Capcom на Nintendo 3DS возвращали серию геймплею классических частей, В разработке для PlayStation 3, Xbox 360 и PC находилась еще одна игра, которая должна была предложить свежий взгляд на историю Resident Evil. Речь идет о Resident Evil: Operation Raccoon City. Этот релиз задумывался как ответ на мнение, согласно которому Resident Evil 5 пала жертвой консервативности японского издателя, и серии требовалась изобретательность западных разработчиков. За разработку Operation Raccoon City отвечала ванкуверская команда Silent Six Studios, ранее выпустившая серию шутеров Soulcom. Уже из названия понятно, что местом действия в этой части становится ракун сити однако события происходят в альтернативной реальности, в которой игрок управляет одним из нескольких агентов Амбреллы, прибывших в город, чтобы уничтожить доказательства связи корпорации с распространением вируса. Реклама игры акцентировалась на возможности убить Леона Кеннеди. Появившись в продаже в марте 2012-го, Operation Raccoon City подверглась жесткой критике и получила оценку в 52 балла на Metacritic за технические изъяны, недостаточную проработанность сюжета и другие проблемы, связанные с качеством конечного продукта. Однако, вопреки всему, игра разошлась тиражом в 2,5 миллиона копий и стала для Capcom коммерчески успешной. Resident Evil Operation Raccoon City получила дополнительную кампанию, вышедшую уже после релиза в виде DLC, но была быстро заброшена. Slend Six Studios прекратила свое существование в 2013 году. Колоссальный промах. Resident Evil 6. В ответ на смешанную критику Resident Evil 5, Capcom поручила разработку следующей части команде под новым руководством. Resident Evil 6, за постановку которой отвечал Хироюки Кабояси, оставила за бортом практически все, с чем до сих пор ассоциировалась серия, и превратилась в шутер с обилием экшен сцен и малым количеством хоррора. Игра включала в себя четыре сценария и стала первой частью, в которой можно было поиграть за Леона Кеннеди и Криса Редфилда. Помимо них, игроки также встречались с Адой Вонг, Шерри Биркин и сыном Альберта Вескера Джейком Мюллером. Несмотря на огромный бюджет, релиз игры встретили шквалом критики, а ожидания от продаж не оправдались. Многие ругали Resident Evil 6 за отсутствие целостности, ломающий игровой процесс баги, раздутую и поверхностно прописанную кампанию, пробивавшую дно вместо того, чтобы поднимать планку. Capcom рассчитывал, что игра стартует с 7 миллионов отгруженных копий, что стало бы новым рекордом для компании. однако продажи в первые дни составили всего лишь 4,5 миллиона. Оценки на Metacritic в 67 баллов у версии для Xbox 360 и 74 балла у релиза для PlayStation 3 по состоянию на 2021 год являются самыми низкими среди всех основных частей серии. Критика и коммерческий провал Resident Evil 6 шокировали Capcom и заставили компанию глобально пересмотреть свои планы на следующую часть. Лишь спустя год исследований и экспериментов в Capcom смогли определиться с направлением, в котором предстояло двигаться серии. Очередная смена поколений. Начиная с 2011 года, на свет появились еще несколько игровых систем, для каждой из которых выходили игры серии Resident Evil. В феврале 2011-го Nintendo выпустила 3DS. В декабре того же года Sony представила PlayStation Vita, преемницу PSP, которую, однако, сопровождала слабая поддержка и ужасные продажи. Производство консоли прекратили в марте 2019-го. В ноябре 2012 года вышла HD-приемница Wii под названием Wii U. Nintendo попыталась разнообразить игровой опыт с помощью контроллера, совмещенного с планшетом, однако публика осталась незаинтересованной. Wii U стала самой непопулярной консолью из тех, что когда-либо выпускала компания. Следующей попыткой Nintendo стал выход в марте 2017 года Nintendo Switch, консоли, которая могла работать как в портативном режиме, так и с подключением к телевизору. Switch ждали небывалый успех и прекрасные продажи, особенно заметные на фоне отвратительного спроса на Wii U. В то же время в ноябре 2013-го у Sony и Microsoft вышли PlayStation 4 и Xbox One. Обе консоли оказались успешнее Wii U. При этом PlayStation стала лидером рынка благодаря грубым ошибкам Microsoft, упустившей популярность Xbox 360. По состоянию на 2021 год продажи PlayStation 4 были как минимум в два раза выше продаж Xbox One. Нужно больше ремастеров. На волне изменений, происходивших в индустрии в 2012-13 годах, Capcom попыталась оправиться от ущерба, нанесенного ей Resident Evil 6, перевыпустив предыдущие части. В мае 2013 на PlayStation 3, Xbox 360, PC и Wii U вышла Resident Evil Revelations. Игра оказалась крайне успешной, особенно на домашних консолях. Для них она разошлась в количестве 2 миллиона 100 тысяч копий. В Capcom поняли, что им стоит делать меньше упор на экшен и сфокусироваться на хорроре. В 2017 году вышли порты Resident Evil Revelations для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. В ноябре 2014 Capcom выпустила ремастеры и ремейка Resident Evil для HD-консоли и PC. В Resident Evil HD-ремастер добавили улучшенное управление и визуальные эффекты. Несмотря на то, что геймплейная формула игры отсылала к частям, вышедшим до Resident Evil 4, и когда-то была признана устаревшей, перевыпуск получился успешным, установив новые рекорды продаж в онлайн-магазине Sony PlayStation Network. По состоянию на март 2021 года Resident Evil HD Remaster разошлась в количестве трех миллионов копий на PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One. Версия для Nintendo Switch появилась в мае 2019-го. В 2016 году Capcom отметила 20-летие серии, портировав еще несколько игр. В январе вышла Resident Evil Zero HD Remaster, в которой появились визуальные эффекты высокого разрешения и небольшие геймплейные улучшения. К марту 2021 года игра продалась на PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One и PC в количестве 2 миллионов 900 тысяч копий. Версия для Nintendo Switch увидела свет в мае 2019-го. В марте 2016-го Capcom портировала Resident Evil 6 на PlayStation 4 и Xbox One. Запуск Resident Evil 5 для этих платформ состоялся в июне того же года, а Resident Evil 4 вышла в сентябре. Релизы могли похвастаться HD-картинкой в 1080p и небольшими улучшениями, а продажи каждого из них на март 2021-го составили более 2 миллионов копий. Все эти части портировали на Nintendo Switch в 2019-м. Пугающая эпизодичность. Resident Evil Revelations 2 и Umbrella Corps. Успех Revelations подготовил почву для выхода продолжения под названием Revelations 2. Изначально игра не должна была иметь отношения к Resident Evil, но Capcom приняла решение сделать ее частью серии. События Revelations 2 происходят в промежутке между Resident Evil 5 и Resident Evil 6. Главными героями становятся Барри Бёртон и Клэр Редфилд, а также дочь Барри Мойра и Наталия Корда таинственная девочка, застрявшая на острове, на котором проводились эксперименты с вирусами. Антагонистом же стала связанная с Альбертом учёная Алекс Вескер. Продюсировал Resident Evil Revelations 2 Митти Теру Акаби, а гейм-директором стал Ясухиро Анпо. Релиз выдался уникальным, поскольку игра, стартовав в феврале 2015-го, оказалась разбита на эпизоды и распространялась исключительно в цифровом виде. Каждый из четырех эпизодов разделили на две части. В первой действующими лицами значились Клэр и Мойра, а во второй Барри и Наталья. В марте состоялся релиз полной версии игры на физических носителях для PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и One. В сентябре 2015 Capcom совместно с Sony портировали Resident Evil Revelations 2 на PlayStation Vita, а в ноябре 2017 состоялся релиз на Nintendo Switch. Для Capcom Revelations 2 стала успехом, продавшись к марту 2021 года в количестве 2 миллионов 700 тысяч копий. Игра имеет оценку в 75 баллов на Metacritic, что существенно выше оценок Resident Evil 6. В июле 2016 вышла Umbrella Corps. В Японии игра известна как Biohazard Umbrella Corps. Мультиплеерный шутер спинов, созданный молодой командой под крылом Capcom на движке Unity. Выпущенная для PlayStation 4 и PC Umbrella Corps подверглась резкой критике за скучный геймплей и отсутствие значимости для серии и заработала всего 38 баллов на Metacritic. Ужас от первого лица. Resident Evil 7. Biohazard. Resident Evil Revelations и Resident Evil HD Remaster, вышедшие после шестой части, наглядно продемонстрировали Capcom, что фанаты лучше отзываются об играх, сфокусированных на хорроре, нежели о частях с упором на экшен. В 2013 году компания еще не определилась с будущим серии, поэтому сео Кензо Цудимото попросил Дзюна Такиути решить проблемы Resident Evil и снова поставить серию на ноги. Такаути опросил людей, работавших над Resident Evil ранее, после чего принял решение сделать Resident Evil 7 Biohazard, название которой в итоге стало финальным хоррором с видом от первого лица и акцентом на решении загадок и исследовании замкнутых локаций, совсем как в играх серии до выхода Resident Evil 4. История новой части должна была стоять особняком и не иметь отношения к событиям Resident Evil 6 и предыдущих игр. Это решение ознаменовало конец второй эпохи франшизы Resident Evil и стало началом третьей. К этому времени Capcom закончила первую итерацию разработки нового игрового движка RE Engine, расшифровывается как Reach for the Moon Engine, на котором должна была работать Resident Evil 7 Biohazard. В Capcom также начали использовать фотограмметрию — сканирование реальных объектов для загрузки в программу графического моделирования, которая создает на основе этих данных детализированные визуальные ассеты. Вместо привычных для серии Криса Редфилда, Джилл Валентайн и Леона Кеннеди, в Resident Evil 7 Biohazard появился абсолютно новый протагонист, Итан Уинтерс. Resident Evil 7 Biohazard представили на E3 в июне 2016 и игра вызвала шок у геймеров по всему миру. В тот же день вышло демо под названием Beginning Hour, позволившее публике ознакомиться с новым направлением франшизы. Resident Evil 7 Biohazard стала первой игрой серии, выпущенной исключительно для PC, PlayStation 4 и Xbox One. Она использовала технические возможности этих платформ, а также их промежуточных версий в виде PlayStation 4 Pro и Xbox One X, благодаря чему могла работать в разрешении выше 1080p. К примеру, на Xbox One X разрешение картинки составляло 4K. На PlayStation 4 Resident Evil 7 Biohazard поддерживала PlayStation VR, что позволило геймерам еще сильнее погрузиться в мир игры с помощью шлема виртуальной реальности. Релиз состоялся в январе 2017 года спустя более трех лет разработки. Несмотря на сомнительную историю серии на поприще игр с видом от первого лица, Resident Evil 7 Biohazard ждал огромный успех. Продажи на старте не стали масштабными, однако со временем фанаты игру полюбили. У Resident Evil 7 Biohazard 86 баллов на Metacritic. Это серьезный шаг вперед по сравнению с Resident Evil 6. К марту 2021 года игра находится в статусе самой продаваемой части серии Resident Evil, разойдясь в количестве 9 миллионов копий. К Resident Evil 7 Biohazard вышло несколько дополнений. Кроме того, игра получила переиздание Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition — Дополнения представили новые игровые кампании, в числе которых значился короткий сюжет «Not a Hero» с Крисом Редфилдом в главной роли. Призраки прошлого. Ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 3. В августе 2015 года, считанные месяцы спустя после успеха Resident Evil HD Remaster и Resident Evil Revelations 2, Йосиаки Хиробаяси, ранее выступавший продюсером Resident Evil 6, Выпустил видео на YouTube, в котором расстегивал жилетку, демонстрируя надпись «We do it» и тем самым анонсировал разработку долгожданного ремейка Resident Evil 2. Хиробайаси не сообщал подробностей, однако посоветовал фанатам ждать релиза. Почти три года спустя ремейк Resident Evil 2 представили на E3 2018. Игра вернулась с реалистичными визуальными эффектами, заслуга RE Engine, а также геймплеем с камерой из-за плеча героя, позаимствованным из Resident Evil 4. Геймдиректорами игры стали Исухира Анпо и Кадзунори Кадое, а продюсерами проекта значились Хиробаяси и Цуёси Канда. Ремейк появился на PC, PlayStation 4 и Xbox One в январе 2019 года, спустя почти 21 год после выхода оригинальной игры. Новая Resident Evil 2 заимствовала многие хоррор-элементы у Resident Evil 7 Biohazard и уважительно использовала исходный материал оригинала, в то же время асовременивая игровой процесс для нынешнего поколения игроков. Ремейк Resident Evil 2 заработал 91 балл на Metacritic, самая высокая оценка части франшизы со времен Resident Evil 4. К марту 2021 года продажи Resident Evil 2 составили 8 миллионов 100 тысяч копий, что делает ее самой быстро раскупаемой игрой серии. В декабре 2020-го Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3 Nemesis. Компании также удалось параллельно заниматься третьей частью, а также Resident Evil 7 Biohazard и ремейком Resident Evil 2 — благодаря тому, что разработку поручили M2. Эту студию основал в 2016 году Тацуэ Минами, бывший исполнительный директор Platinum Games, а ранее продюсер Resident Evil Zero и некоторых других спин-оффов серии. Гейм-директором стал Киёхи Касаката, а сам ремейк, под капотом которого билось сердце RE Engine, повторял ключевые моменты оригинальной игры. Однако на сей раз масштабы изменений были куда внушительнее, поскольку ремейк Resident Evil 3 значительно расходился с событиями первоисточника, По сути, его с оригиналом объединял лишь город Ракун Сити. Из игры исчезли возможности выбора в катсценах, головоломки с элементами случайности и ключевые локации вроде часовой башни, парка и завода смерти. Из концовки даже вырезали Барри Бёртона, что вызвало особое возмущение в фанатской среде. Вместе с ремейком игрокам также достался экспериментальный спин-офф под названием Resident Evil Resistance. Его разработкой занималась тайваньская компания NeoBards, а гейм-директором стал Эл Янг. «Резистанс» вышла асимметричным хоррором, в котором несколько обычных игроков противостояли так называемому «кукловоду». Тот мог управлять игровой картой в реальном времени, не давая остальным сбежать. Манипуляции с картой включали в себя возможность удаленно закрывать двери, создавать монстров в ключевых локациях и оставлять ловушки. Всем этим занимался кукловод, наблюдая за противостоящей ему командой с помощью камер наблюдения. На игру не обратили особого внимания из-за спорного геймдизайна, а также более яркого родственника в лице ремейка Resident Evil 3 — Оценка Resident Evil Resistance на Metacritic составляет 64 балла. Ремейк Resident Evil 3 и Resident Evil Resistance вышли в апреле 2020 года в разгар пандемии COVID-19, заставившей людей самоизолироваться для того, чтобы сдержать распространение вируса. Сходство реальных событий с тематикой Resident Evil, неизменной для серии с 1996 года, пусть и с натяжкой, но приходит на ум. Ремейк Resident Evil 3 подвергся критике за короткую продолжительность и сильные отличия от оригинальной части и заработал 79 баллов на Metacritic. Продажи игры к марту 2021 года составили 4 миллиона копий. К бабушке в деревню Resident Evil Village В ноябре 2020 Sony и Microsoft выпустили PlayStation 5 и Xbox Series X. Новые консоли значительно превосходили предшественниц в технологическом плане, предлагая картинку в разрешении 4 k и более высокую частоту кадров. Microsoft также выпустила Xbox Series S. У этой консоли отсутствовал дисковод, однако она могла запускать те же игры, что и Xbox Series X, пускай с более низким разрешением и частотой кадров. Появление Resident Evil для этих платформ оставалось делом времени. В июне 2020-го Capcom представила следующую оригинальную часть основной серии, Resident Evil Village. Слово «виллэдж» в логотипе восьмой номерной части франшизы визуально содержало в себе римскую цифру 8. Капком решила использовать подзаголовок, чтобы подчеркнуть значимость сеттинга «европейской деревни, наводненной враждебными существами». Поскольку игра задумывалась как прямое продолжение Resident Evil 7 Biohazard, героями Resident Evil Village снова стали Итан Уинтерс и Крис Редфилд. Новая часть работала на RE Engine, и в ней, как и в Resident Evil 7 Biohazard, использовалась камера с видом от первого лица. Чтобы удовлетворить всех, кому не понравилось сосредоточенное на хорроре Resident Evil 7, разработчики увеличили количество экшена в новой игре до уровня Resident Evil 4 и добавили несколько остроумных отсылок к ней. Новинка появилась на прилавках магазинов в мае 2021 года, заработала положительные отзывы критиков, внушительные 84 балла на Метакритик и продалась в количестве 3 миллионов копий за первую неделю после выхода. Помимо PlayStation 5 и Xbox Series XS, Resident Evil Village также появилась на PlayStation 4, Xbox One, PC и в облачном сервисе стриминга игр Google Stadia. 22 марта 2021 года франшиза Resident Evil отметила свое 25-летие. Capcom планирует развивать серию и после выхода Resident Evil Village, анонсировав еще один разрабатываемый Neo Birds спин Resident Evil Reverse, а также версию Resident Evil 4, адаптированную для Oculus Quest 2, шлема виртуальной реальности от Facebook. Resident Evil – самая успешная франшиза Capcom. Ее наверняка ждет выход новых частей и еще больший коммерческий успех. Мне, как фанату серии с почти двадцатилетним стажем, не терпится узнать, какое будущее уготовано Resident Evil. Третья эпоха франшизы находится в самом разгаре и проходит довольно успешно, радуя поклонников чередой удачных релизов, интересных экспериментов и невиданной популярностью.